Глава двадцать первая. Возвращение домой оказалось неожиданным. Буря прекратилась в тот же вечер, и Демьян отдал распоряжение готовить вертолет. Оказалось, что пилот все это время находился в служебном коттедже, расположенном за ангаром, и ждал дальнейших указаний. «А мы не можем тут переночевать?» С тревогой спросила Мария, когда Демьян вошел во вторую спальню и объявил о своем решении. «Маша, ты хочешь застрять здесь на несколько дней или на неделю? Буран и снегопад может возобновиться в любую минуту. Пока есть возможность вылететь, мы вылетаем». Демьян говорил твердо и решительно. По нему нельзя было сказать, что еще час назад он занимался любовью. Он тоже умудрился принять ванную. Сколько же ванных комнат в этом доме? И выглядел бодрым. Я хочу вернуться домой как можно быстрее. Просто я думала, что мы... Хотя бы немного передохнем. И Анне, ей нужно прийти в себя. Демьян покачал головой. Она не придет в себя ни сегодня, ни завтра. И тебе следует быть к этому готовой. Ты говоришь ужасные вещи. Маша, я предупреждал тебя. Не стоит ждать чудес. Может потребоваться много времени, прежде чем... Она хоть что-то вспомнит из прошлой жизни. Демьяна, как ты думаешь, у нее есть ломка от нехватки крови жриц? Или уже прошла? Прошла. За это тебе и не стоит беспокоиться, Маша. Ни борщ, ни воин не смогли бы ее привести к порталу, если бы у Анны наблюдалась ломка. «Ты видел ее лицо?» — голос Марии дрогнул, но она собралась и продолжила. «Оно точно не ее! Эти вздутые вены, лопнувшие капилляры!» Это последствия преодоления ломки. Как вариант, она не ела несколько дней, организм не принимает пищу. Ее может тошнить даже от воды. Поэтому тебе требовалась кровь именно волчицы, догадалась Мария. Ввиду последних событий она на многое взглянула по-другому. Ударовых не было выбора: или призвать накормление оборотня, или потерять близкого человека. Да, подтвердил Демьян. А что мне делать с мамой? Как ей помочь? Демьян шумно вздохнул. «Я не говорю, что мои предположения верные, но попробовать можно». «Что именно попробовать?» В душе Марии всколыхнулась робкая надежда. «Переливание крови. У Анны полностью нарушены свойства регенерации. Процесс восстановления не идет. Она может погибнуть от истощения». Мария в ужасе зажала рот ладонью. «А если не поможет и переливание?» «Будем думать дальше». Мария не могла не отметить, что Демьян и себя подключил к этому процессу. Он ясно дал понять, что не останется безучастным. И Марии стало безумно приятно. Как у него получилось незаметно войти в ее жизнь? «Начать принимать в ней самое активное участие?» «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Я тоже так считаю». Дальше начались проблемы с Анной. Она наотрез отказалась лететь на вертолете. Забилась в кресло, подтянула к груди ноги и стала раскачиваться из стороны в сторону. После ванной Она вышла в просторных штанах и свободной кофте. Видимо, они были ее единственной одеждой, кроме балахона плаща. Волосы она заплела в толстую косу, отчего ее лицо стало казаться еще более худым. Как Мария не уговаривала ее полететь, все было бесполезным. Анна тихо постановала, и отказывалась с ними разговаривать. В конечном итоге Демьян подошел к ней со спины и надавил на некую точку на шее, отчего Анна стала заваливаться на бок. Мария испуганно вскрикнула и кинулась к матери. «Что ты с ней сделал?» набросилась она на вампира. Тот бросил на нее недовольный взгляд. «Ничего смертельного!» Не надо на меня рычать, волчица. Я вырубил ее и только. Смысл уговаривать ее? У нас ограниченное количество времени, поэтому собирай сумку. Мы вылетаем. Что-то подсказало Марии, что спорить не стоит. Лучше промолчать и сделать, как говорит мужчина. Он укрыл Анну теплым пледом и перенес ее в вертолет. Мария посеменила за ними. Вот и все. Они летят домой. Где им снова предстояло стать, если не врагами, то не другами. Тоска охватила Марию. Необъяснимая и тягучая. Когда же в ее жизни наступит светлая полоса? Так, стоп. Пессимизму поддаваться не время. Во-первых, ей еще предстоит нелегкий разговор с отцом, а во-вторых, Маша совсем не подумала, как будет объясняться с Алисой Федоровной. И как ей теперь вообще с ней вести себя? Ведь ее тоже не вычеркнешь из жизни просто так. Какие бы отношения между ними ни были, она воспитывала ее девятнадцать лет. Да, дилемма. Демьян уложил Анну в разложенное кресло и накрыл пледом. В вертолете ощущалась прохлада, и Мария тоже плотнее запахнула куртку Демьяна, которая сохранила его тепло и запах. Она решила, что не вернет ему куртку. Сохранит. Она должна проспать несколько часов. «Потом будь готова к истерике», — хмуро заметил он, усаживаясь рядом. Мария повела бровями. «У меня нет выбора». Но истерики не последовало. Анна пробыла в бессознательном состоянии все часы полета. Несколько раз она останала. Мария подрывалась, бежала к ней, но женщина продолжала лежать с закрытыми глазами. Полет домой тянулся бесконечно. На этот раз их не трясло, как только они покинули территорию гор. За окном установилась приятная погода со светлыми негрозовыми облаками. Мария смотрела в иллюминатор, стараясь ни о чем не думать. Демьян дремал. Он тоже разложил кресло и полулежал с закрытыми глазами. И его волновало, как будут складываться отношения с Марией по возвращению в родные Пинаты. В отличие от нее, он понимал, что Маша отдалась ему в так называемых боевых условиях, под воздействием стрессовой ситуации. И как она поведет себя дальше. Для него было загадкой. От нее можно было ожидать что угодно. Она могла заявить, что теперь они и квиты. Условия договора выполнены. Он вернул ей Анну. Она отдалась ему. Все. Баста. Финиталя комедия. Демон внутри, который, почувствовав Родной запах соли теребил его на протяжении всего путешествия. Ехидно заметил, что он получил по заслугам. Нечего было с самкой проявлять слабохарактерность, которую он прикрывал под нелепым предлогом заботы. Необходимо было взять ее в первый же раз, когда она пришла кормить его, и показать, кто в их отношениях хозяин они сюсюкаться как сопливый пацан теперь по возвращению она побежит к своему оборотню и кинется в его объятия демьян нахмурился он совсем забыл про оборотня что было тогда на пруду ссора влюбленной пары или он помешал изнасилованию может быть оборотень хотел машу Та отнекивалась, и он решил, что больше не будет ждать, что пора разбудить волчицы древние инстинкты. К тому же, сейчас, когда они вернутся домой, будет полнолуние. Черт! Его совсем не устраивало, что Маша останется одна, когда вокруг будут шастать голодные озабоченные самцы. О повадках и играх оборотней он знал не понаслышке. Конечно, в заботах о матери она может и закружиться, не поддаться влиянию Луны. Хотя кто знает, как она себя поведет. Полудрема окончательно рассеялась, и Демьян резко сел. Мария продолжала смотреть в иллюминатор. Когда они приземлились, начинала светать. Первой мыслью демьяна была: одна ночь полнолуния миновала, это к лучшему. Но как ему быть? Каждое полнолуние караулить у дома Марии или похищать ее и запирать в своей спальне. Вторая перспектива нравилась ему больше. До того, как отправиться в Досали, Демьян распорядился, чтобы несколько его воинов находились в аэропорту, хотя он и сказал Маше, что если бы у Анны не прекратилась ломка, они не смогли бы ее переправить через портал. Это не так. Он не хотел пугать Марию. Девушка не говорила, но было видно, что она пребывает в легком шоке от состояния матери. И это было начало. Они не могли знать, как она отреагирует на лица когда-то дорогих ей людей. Воины сдержанно приветствовали его. «Указания будут, господин?» «Да. В салоне находятся две женщины. Их необходимо будет сопроводить до дома. В целости и сохранности». «Будет сделано». Мария осталась в вертолете. Она подошла к матери и осторожно дотронулась до ее плеча. Ма. Мария хотела назвать ее мамой, но вовремя остановилась. Рано еще. Всему свое время. Анна, просыпайся. Мы приземлились. Анна. Женщина открыла глаза. Маша. Она впервые назвала девушку по имени, и на сердце у Марии потеплело. Кто бы только знал, как приятно было слышать добрые, почти ласковые интонации. И у Маши мелькнула мысль, что все не так уж плохо. «Мы все-таки вылетели, и теперь совершили посадку. Пойдем, нас ждут». А куда мы прилетели? Домой! Туда, где тебя ждут. Кошмар до соли закончился. Анна медленно поднялась и, не споря, последовала за Марией. Когда они спустились по трапу, Анна замерла на нижней ступени. Ее взгляд устремился вдаль, туда, где виднелись сосны и ели. И она едва заметно повела носом. Интересно, а как давно Анна перекидывалась и бегала по лесу? Вряд ли в Досали ей позволяли подобное. Для любого оборотня невозможность перекидываться можно было сравнить с медленной смертью. Все хорошо? Поинтересовался Демьян. Кажется, да. Он кивнул. Вас до дома проводят мои люди. Думаю, сопровождающие вам не помешают. Чуть позже я позвоню тебе. Мария не стала спорить ни по поводу сопровождающих, ни по поводу звонка. Напротив, последнему она даже обрадовалась, но постаралась скрыть эту радость. Спасибо. Их проводили до автомобиля. И Демьян чуть заметно кивнул. Тотчас водитель занял свое место, и они тронулись. Теперь пришла очередь Анны, не отрываться от пейзажа за окном. Она едва не впечатывалась в стекло, стараясь ничего не упустить. Может быть, опустить стекло? предложила Мария, внимательно наблюдая за матерью. Ей даже стало казаться, что у нее меняется в лучшую сторону цвет лица. «Да, пожалуйста, если можно». «Конечно, можно!» Мария нажала на кнопку, и стекло опустилось. Анна закрыла глаза и полной грудью вдохнула запах приближающегося леса. Она задрожала и обхватила себя руками. Мария ничего не стала говорить. Тут слова были лишними. Вскоре они оказались на территории стаи, и Машу охватило волнение, причем сильное. Чем ближе они приближались к дому, тем сильнее она начинала нервничать. Как встретят их близкие? Как отреагируют? Что скажет отец? Как поведет себя? Алиса Федоровна. Гадать не имело смысла. Сейчас все выяснится. Мария помогла Анне выйти из машины. Мы вам больше не нужны? Спросил один из вампиров Даровых. Они держались сдержанно. Нет. Анна осматривалась по сторонам, и Мария немного постояла с ней рядом, ожидая ее реакции но женщина ничего не сказала. «Пойдем в дом». Мария открыла дверь своим ключом. В доме было тихо, но на кухне горел свет. Аркадий Игнатьевич вставал рано и очень часто завтракал один. Он говорил, что любит побыть на рассвете в одиночестве. Анна робко огляделась по сторонам. Она осталась стоять в дверях, не решаясь пройти дальше. — Не бойся, Анна, тут тебя никто не обидит, — сказала Мария, а у самой комок застрял в горле. Она поставила спортивную сумку на пол и нечаянно задела небольшую этажерку с обувью. Та пошатнулась, и один туфель упал. — Маша! Голос отца раздался с кухни. Следом послышались его приглушенные, торопливые шаги и стук трости. Мария замерла в ожидании. Вот и настал час икс. И, правда, очень быстро в гостиной показался отец. Его лицо осунулось. Выглядел он невыспавшимся и уставшим. «Привет, папа!» Негромко поздоровалась Мария и отошла в сторону, чтобы он мог увидеть, что она была не одна. Сначала отец нахмурился, всматриваясь в неясный силуэт женщины, стоящей за спиной дочери. Потом его лицо сильно побледнело. Сам он пошатнулся, и из его руки выпала трость. Аня. За всю свою жизнь Маша ни разу не слышала, чтобы голос отца звучал так приглушенно, недоверчиво и одновременно с затаенной надеждой. Но то, что произошло дальше, не могла предугадать даже девушка. Анна обошла ее и застыла рядом. Она всматривалась в немолодое лицо Альфы, изучала его статную фигуру а потом закричала «Аркаша!» и бросилась к нему.